Доброе утро, господин профессор. Как хозяин изволил почевать? Спасибо, конселенец, друзья мои. Я спал превосходно. А как вам нравится этот салон? О, с позволения хозяина, он похож на музей. Да, здесь собраны великолепные коллекции. Кроме того, у капитана Немо огромная библиотека, Картины на стенах принадлежат кисти знаменитых художников. А сам Наутилус, это же чудо техники. Позвольте себе спросить хозяина. Очевидно, капитан Немо получил инженерное образование. Да. Он сообщил мне, что в то время, когда еще жил на Земле, он учился в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Он рассказал также, что постройка Наутилуса производилась в глубочайшей тайне. Каждая часть корабля делалась в другом уголке земного шара. Киль во Франции... грибной вал в Лондоне э, и так далее. Затем капитан построил верфь на затерянном в океане необитаемом островке. И вот там рабочие капитана под его наблюдением собрали на Немо-изобретатель, конструктор и капитан своего судна. Что это? Что случилось? С позволения хозяина погас свет Вы слышите, шорох Словно железная обшивка корабля Раздвигается Это конец Какой конец, смотрите Обшивка действительно раздвинулась И теперь нас отделяют от океана Только два хрустальных окна Какая красота Какая пестрая волшебная картина! Как ярко освещены водные глубины электрическими прожекторами! Капитан Немо дает нам возможность наблюдать жизнь океана! Не будем же терять времени! А, любопытно, любопытно! Стоило приехать издалека, чтобы полюбоваться этим зрелищем! Теперь мне понятна жизнь капитана Немо! Он создал себе особый мир и наслаждается созерцанием его чудес. Друг мой нет, вы ловкой и смелый рыбак, вы гроза рыб, А я готов биться об заклад, что вы не имеете представления о том, как их классифицировать. Рыбы делится на съедобных и несъедобных. Это классификация обжорнет. Слушайте и запоминайте Первый отряд костистых рыб Колчеперы Представитель окунь Довольно вкусный рыба а, -а, -а. а второй отряд Отверстопузырные Представители карп Щука У -у, Не люблю пресноводных рыб Да? Ну а что вы скажете О пятом отряде пучка жаберных Представитель морской конек. Какая гадость. Смотрите, смотрите, какой замечательный спинорог. Род спинорогов семейства твердокожих. Отряд сростно-челюстных. А вот лазоревая рыба. О, как она хороша. А Некоторые доходят до шести футов длины. Какая красота. Какая яркая, волшебная картина. Я рад, что вам нравится это зрелище, господин профессор. Ах, это вы, господин капитан, вы так неслышно подошли. Доброе утро. Не хотите ли принять участие в охоте в лесах острова Креспо? С удовольствием. Но как случилось, что порвав всякие связи с землей, вы владеете лесами на острове Креспо? В лесах, которыми я владею, не водятся ни тигры, Не львы, не пантеры. Это не земные, а подводные леса. Я об их существовании знаю только я. И вы предлагаете нам идти туда? Пешком? Даже не замочив ног. Нет сомнений, что этот человек психически болен. Тише, нет, нет. Мы пойдем туда в специальных костюмах, наподобие водолазных, только усовершенствованных. резервуары с запасом воздуха, укрепленные на спинах, не дадут нам задохнуться. Через окошечки наших круглых шлемов мы будем отлично видеть. Аппараты Румкертба будут освещать нам путь, а наши ружья, стреляющие не пулями, а особыми снарядами, содержащими электрические заряды высокого напряжения, предохранят нас от нападения любого хищника океанских глубин. Даюсь и согласен следовать за вами. Прекрасно. Пойдет ли с вами консель? О, консель последует за своим хозяином не только в воду, но и в огонь. Вольному воля, но если меня не принудят силой, я не полезу в эту сбрую. Вас никто не будет принуждать, мистер Лэнд. Тяжесть скафандра, свинцовых башмаков и резервуара с сжатым воздухом совсем не ощущалась в воде. Над головами охотников плыли отряды физалий с развивающимися небесно-голубыми щупальцами и медуз с нежно-розовыми шляпками. Медуза Пелагия могла бы осветить путникам дорогу своим фосфорическим блеском, если бы они шли ночью. Капитан Немо остановился и указал на какую-то темную массу впереди. Это была пушка подводного леса, состоявшего из больших древовидных растений. словно заросли живых цветов виднелись целые изгороди зоофитов рыбы мухи перелетались с цветка на цветок как в наземном саду около часа дня капитан Немо дал сигнал к отдыху путники растянулись на дне под сенью алларий, длинные стебли которых вздымались кверху, как шпили готического собора. После короткого сна профессор открыл глаза и увидел перед собой огромного морского краба ростом в метр. Чудовище пялило свои раскосы и глаза, видимо, собираясь напасть на людей. Но проснувшийся капитан указал на краба матросу, и тот убил отвратительное животное. Тронулись дальше. Капитану Немо удалось застрелить морскую выдру, единственное морское четвероногое. Затем песчаная равнина стала подниматься, и местами не доходило до поверхности океана только на два метра. И вот тут профессор стал свидетелем замечательной охотничьей удачи. Матрос Наутилуса застрелил птицу, парившую в воздухе над океаном. Сраженная выстрелом, она упала в воду почти в руки меткого стрелка. Внезапно капитан повернулся и железной рукой пригнул профессора ко дну. Матрос поступил также с конселем. Лежу под кустом, они увидели... Пронесшиеся над ними огромные туши акул. К счастью, у этих хищников плохое зрение, и они не заметили охотников. Через полчаса капитан Немо со спутниками благополучно добрались до Наутилуса, яркий прожектор которого издали указывал им путь.